Глава двенадцатая. Мирные дела законопослушного обывателя. «Да брось! Ты ведь уже был в городе!» — попытался подбодрить меня Торба. «Видел, как и что там?» «Ага!» — кивнул я. «И слепней видел, и с горем пополам от них ноги унес!» «Так это хорошо!» — обрадовался Торба. «Знаешь, на что они способны, и ведь все же ноги унес!» «Знаешь уже, как нужно действовать? В маркете главное не шуметь, и все. Легко войдешь, легко выйдешь». «Ну да, именно», — продолжал убеждать меня Торбо. «И поверь, как только все узнают, что в маркет что-то завезли, там будет не протолкнуться от других лутеров и маров». «Я, пожалуй, пас», — ответил я. «Ну, как знаешь», — сдался Торбо. Но это отличный шанс разжиться деньгами. Притащи мне жрачки, и я не обижу. Я подумаю, пообещал я, скорее, чтобы отвязаться от торбы, чем всерьез собираясь обдумывать, стоит ли идти в этот рейд. Если не интересует еда, предпринял еще одну попытку торба, там можно найти много чего другого. Курево, лекарство, выпивку. Девочек! Усмехнулся я. Не, девочек давно уже не завозят. Хмыкнул Торба. Зато всего остального не унести. Я подумаю. В очередной раз пообещал я. Ты вот что мне скажи, а почему мутантов в городе до сих пор так много? Неужели вояки зачистить не могут или Лутеры? Э, да ты совсем не в курсе, усмехнулся Торба. «Ну, слушай. Вояки пытались штурмовать город, но Балда устроил им горячую встречу. Полегло столько, что на второй штурм уже не решились. Да и сейчас, когда в городе лутеры сильно шумят, Балда вводит нечто вроде чрезвычайного положения. От его дроидов не протолкнуться на улицах. Так ослепни и чего так много? А их Балда считает гражданами города. Ну и что? Они от этого бессмертными, что ли, становятся? «Можно и так сказать. Убиваешь слепня, а он в клон-центре городском оживает». «Как это? И и слепней штампует?» Удивился я. «Я ж сказал тебе, он их людьми считает». «И в клон-центре они еще вроде как люди, но уже с необратимыми патологиями». Торба произнес последнюю фразу, будто кого-то процитировал. «Короче, только из клон-центра их выпустят. пару часов» и опять слепнями становятся. — А до этого человеком ходят, что ли? — Лишь внешне. Человека там уже нет давно. Это муты, мутанты. — Да... — К слову, — подсказал Торба, если тебя слепень цапнет, или того хуже кошмар, лучше сразу пулю в башку себе пусти. — Зачем? Нас ведь вакцинировали, — возмутился я. — Ага, — хмыкнул Торба, вакцинировали. Вот только шанс заразиться этой гадостью все равно слишком высок. Лучше уж весь шмот потерять и деньги заклон, чем такой тварью стать. Охренительный расклад. Получается, монстров к себе лучше не подпускать, а то действительно подцеплю заразу. И тогда все, пиши пропало. — И ты не прав, — заметил Торба. Народы населения мутов мы все же сокращаем. Когда их отклонение, несоответствие человеку, достигает критической отметки, Болда таких не клонирует. «Так что, если немного подождать, они сами и сдохнут?» – спросил я. Эти твари могут прожить очень долго. А вот отклонения мутаций усиливаются во время клонирования. Так что есть шанс, что убив одного и того же мута, скажем, три раза, на четвертый он уже не появится. «Балда не позволит его клонировать!» «Три жизни и гейм-овер!» — хмыкнул я. «Типа того! Ладно, приятного аппетита!» Пожелал мне торба, допил свое пиво, грохнул бокал на стол, поднялся со стула и, не спеша, прихрамывая на левую ногу, двинулся на выход. «А деда-то помотало, как я погляжу! Интересно, где это ему досталось и чего не вылечил?» Сейчас, по-моему, можно даже свернутую шею распрямить обратно. Чего же это у него с ногой такое, что местные медики не справились? На освобожденное от торбы место тут же плюхнулся Диса. Водила, я даже не заметил, когда он появился в баре. Бухаешь уже? Хмыкнул он, кивнув на мой бокал. Так, разминаюсь перед ужином, ответил я. А, -а спортсмен значит хохотнул Диса. «Какой подход?» «Второй», — честно признался я. «Слабак», — улыбнулся Диса. «На, держи». Он положил на стол чип. «Что это?» «Посильный вклад на нужды молодого спортсмена». «В смысле?» «Две штуки кредитов», — ответил Диса. «Ого!» — удивился я. «Это мы на две штуки хабара притащили?» «Притащили мы на большее!» ответил Диса. «Это твоя доля». «Спасибо?» — с трудом выдавил я, будучи не способен скрыть своего удивления. «Спасибо, на хлеб не намажешь», — усмехнулся Диса. «Советую в первую очередь оплатить услуги клон-центра, а то мало ли». «Угу, займусь в первую очередь», — кивнул я. «Правильно!» — похвалил меня Диса. «Сейчас поедим и пойдем». Мне по пути, заскочу к медикам, пусть здоровье поправят. В груди щемит, терпеть сил моих больше нет. Когда мы покончили с ужином, Диса довольно откинулся в кресле, поглаживая невероятно надувшееся пузо. — Так, сейчас пиво допьем и пойдем, — объявил он. Но не успели. К нашему столику подошел какой-то мужик. — Слышь, ты, Диса? спросил он, глядя на Бонна. Ну я, ответил тот. Тебе барон просил передать, либо верни, что взял, либо в город несуйся, произнес мужик, буравя Дису взглядом из подлобья. Передай барону, спокойно ответил Диса, что если хочет что-то забрать, пусть на склад идет, оно все уже там. Тогда тебе конец, или готовь бабки. Буркнул мужик и собрался было уходить. «И сколько же вы хотите?» — поинтересовался Диса. «Барон скажет». Не поворачиваясь, бросил мужик. «Хочешь договариваться, тут будь». Он ушел обратно к своему столу, за который и уселся, демонстративно повернувшись к нам спиной. «Это что было?» — спросил я. «Это долг», — объяснил Диса. «Фактически работает на Маров, на Барона, если говорить точно». «А что ты у Барона взял?» «Мы взяли», — поправил меня Диса. «Барон пытался получить то, что мы с тобой благополучно вынесли». «А что это было?» — заинтересовался я. «Какая теперь разница?» — вопросом на вопрос ответил Диса. «Пойдем, у нас дел не в проворот». «Вот так». Диса явно не был настроен рассказывать мне о том, Что такого мы добыли. Но явно это нечто было ценным, раз Диса мне отвалил два куска за помощь, и это нечто явно было нужно Марам, раз они послали своего переговорщика. А кто такой барон? спросил я у Дисы. Банда у него, ответил Диса. Большая и сильная. А разве не дьяк марами командует? Дьяк, согласился Диса. Барон без идеальде под ним ходит но постоянно грызутся между собой и пытаются загрызть дияка. «И как?» «Пока никак. У Деальде раньше самая большая группировка была. Однако Дияк наускал на него беса и барона. Часть людей Деальде тут же убежала к Дьяку. Теперь Костас присмирел, но явно хочет реванша». «Костас Деальде! Откуда я его могу знать?» – нахмурился я. «Ну, еще в речном он что-то мутил с угловыми, но потом прибыл аудитор, и началось все это». «Угловые...» «Еще одно название, которое я знать вроде как не должен, но при этом знаю, что это крупная группировка возле речного, самого большого города Хруста. Их главного вроде Квартник зовут». «Черт, что ж за херня со мной происходит? Откуда эти воспоминания?» «Все нормально?» Диса заметил, что со мной что-то не так. «Да, все нормально». Я взял себя в руки. «Нечего паниковать. Это все может быть просто последствиями кривого переноса сознания в тело клона. Я о таком читал. Так что паниковать нечего». «Конечно, это не объясняет у меня наличие чужих воспоминаний. А как иначе все это дерьмо растолковать?» «Но по всем остальным признакам очень похоже». «А у барона большая шайка?» — спросил я, стараясь отвлечься от собственных мыслей и вернуть разговор в конструктивное русло. «Ну, — задумался Диса, — не сказал бы, но у них точка хорошая». «Точка? Они промзону держат, там много чего вкусного есть. И в отличие от беса, к примеру, не особенно-то с лутерами. Хочешь попасть в промку — плати за проход, и проблем не будет». «А ты не заплатил!» — догадался я. «И не собирался!» — хмыкнул Диса. «Во-первых, они бы меня пристрелили, только бы я попался им на глаза. Во-вторых, я не собираюсь платить этому сброду. И в-третьих, даже если бы заплатил, и меня бы пропустили с тем грузом, что мы вытащили, нам бы уйти просто не дали». «Чего ж они его не охраняли, завод тот?» — спросил я. «Охраняли!» — усмехнулся Диса. А я туда слепней подвел, и охрана смылась. В смысле подвел? Не понял я. В прямом. Нашумел и притащил туда целую стаю слепней. Вот только с размерами стаи не рассчитал. Маров на заводе не стало, но и я забрать груз не смог. Уже неделю, наверное, туда брожу, да никак не прошел. «Понял!» — хмыкнул я. «Вот, значит, как». Ходил туда Диса, ходил. Резак притащил и припрятал. Может, по-тихому слепней выбивал. Но войти в административку или побоялся, или же слепней не дали. Однако хитер-бобер. Это ж надо было додуматься. Слепней притащить туда, чтобы Маров выгнать. Ха! Так. Диса остановился и кивнул на одно из строений. «Это клон-центр. А мне туда». Он указал на соседнее здание с красным крестом над входом. «Если что, на складе встретимся», — сказал Диса. «А что мы там забыли?» «Увидишь», — ответил Диса, поднялся на крыльцо больницы и скрылся за дверью. «Я же пошел в клон-центр». «Да, конечно, можно зарезервировать клон. Сейчас протестируем вас, определим объем памяти и в зависимости от этого назову вам стоимость». Лаборант клон-центра с вытянутым длинным лицом от чего-то имел большое сходство с лошадью. Был на удивление приветлив и вежлив, в отличие от остальных обитателей лагеря, с кем мне довелось познакомиться. «Отлично!» — кивнул я и решил таки рискнуть. «А скажите, у вас можно изучить базы знаний?» «Конечно!» «Что вас интересует?» «Умение обращаться вот с этой вот пушкой, я продемонстрировал трофейное оружье». «Ммм, к сожалению, нет. Такой базы у нас нет. Более того, лицензионных баз арматеха у нас вообще не бывает», — ответил лаборант. «Ну а каких-нибудь других?» — вкратчиво спросил я. «Если вы имеете в виду пиратские, то нет». «Более того, установка таких баз может привести к непредвиденным последствиям, причем самым печальным, вплоть до полной потери рассудка». «Короче, сжечь мозги можно», — кивнул я, слышал. «И тем не менее я бы рискнул. Конечно, если бы вы смогли мне помочь в этом вопросе, так сказать, проконтролировать загрузку, повысить мои шансы, то я бы вас отблагодарил». Лаборант не оскорбился, не стал возмущаться. «Похоже, все-таки установить тут пиратку можно». «С удовольствием бы вам помог», — развел он руками. «Но таких баз у нас нет. Зато у меня есть». «Вот так». Все же моя интуиция меня не подвела. Не зря я торговался с Торбой и таки забрал у него базу знаний. Не купил бы, трофейную пушку пришлось бы продавать, так как толку от нее было бы ноль. Тупо воспользоваться ею не смог бы. Я протянул чип, и лаборант тут же вставил его в свой электронный браслет. Ха, недешевая игрушка. Откуда она может быть у простого лаборанта? Мой взгляд уцепился за название браслета. Ну понятно все, Арматеховский. Кто-то вытащил из города и продал лаборанту. Неплохая база, просмотрев данные с моего чипа, заявил лаборант. Пиратка, конечно, но хотя бы составлена специалистом. Думаю, можем попробовать ее вам загрузить. Отлично, просиял я. Когда начнем? Да сейчас и начнем. Я ее загружу сначала, а затем уже оценим вашу память, чтобы узнать цену за перенос сознания. Кстати, за установку базы с вас две сотни. Без вопросов. Я улегся в удобное кресло. Лаборант подключил ко мне кучу проводов подтащил к креслу с десяток всевозможных устройств, в том числе экранов, каких-то громоздких страшных на вид коробок, увешанных радиаторами, и даже медицинскую станцию. Ну что же, он явно подготовился ко всему, что не может не радовать. «Очень надеюсь, что этот тип вытянет меня с того света, если что-то пойдет не так, или не позволит стать овощем, что от смерти немногим отличается». Когда началась загрузка базы, я понял, что все пошло не так, как планировалось. Явно была какая-то проблема. Загрузка базы не должна вызывать такую адскую головную боль. Впрочем, мне ранее не приходилось загружать пиратские базы. Может, так и должно быть. Однако с каждой секундой становилось все хуже и хуже. Боль была невыносимой и... Все вдруг закончилось. Вы как? — надо мной склонился лаборант, больше напоминавший лошадь в белом халате. «Уже нормально!» — выдохнул я. Действительно, боль ушла, и я чуть не эйфорию от этого почувствовал. Загрузка проходила штатно, — почему-то начал оправдываться лаборант. «Но я заметил, как участились ваши пульс, и...» «Все нормально!» — повторил я. «При загрузке пираток всегда так больно!» «Больно?» — удивился лаборант. «У меня было ощущение, что башка лопнет», — признался я. «Нет, такого быть не должно. Вы вообще ничего чувствовать не должны», — заявил лаборант. «Во время загрузки вы можете словно во сне быть. Перед глазами всякая чехарда проносится. Это да, такое бывает. Но не более. База установилась?» — спросил я. «Да». Лаборант на всякий случай оглянулся на экран своего терминала. «Все прошло успешно». «Ну и плевать тогда на все остальное», — сказал я. «Тогда проведем сканирование мозга и определим объем занятой памяти», — предложил лаборант. «Поехали!» — дал я свое разрешение. В этот раз никакой боли не было вообще. Никакого дискомфорта я не испытывал. Вначале. А вот затем перед моими глазами начали проскакивать буквы, цифры, слова. «Статус. Скаут. Системный модуль». Аси, Ранг 10. Разведчик. Опыт. Неизвестно из 550. Навыки. Владение огнестрельным оружием 67%. Владение энергетическим оружием 74%. Ружье-дробовики 26%. Умения. Свежевание 85%. Кожевничество 17%. Легкая специализированная броня 22%.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 Цена активации клона 2150 кредитов. Счет 100 тысяч кредитов. Доступен кредит в размере 1 миллиона кредитов. Карма 3. Установленные модификации. Внимание, модификации не обнаружены. Текст перед глазами мигнул, расплылся и затем исчез. Вместо него появился новый. «Ошибка идентификации чипа. Пользователь не опознан. Блокировка основного функционала». Я вообще не понимал, что происходит. Что это такое? Какое свеживание? Какое еще кожевничество? Что за хрень? Вместо ответа перед глазами появился новый текст. «Упрощенный нейроинтерфейс у N6. Модификация Добытчик 2. Пользователь Ричард Фейтон». Возраст – 32 стандартных земных года. Дата рождения – 24, 22, 36 с момента колонизации планеты СОЛ-6. Место рождения – СОЛ-6. Статус – Лутер – 15,55. Счет – минус 8700 кредитов. Внимание! Внесите минимальный платеж в размере 350 кредитов. Или на ваш долг начнет начисляться штрафной процент. «Навыки. Оценка заблокирована. Изученные базы. Основы владения и использования импульсно-кинетическими винтовками производства «Арматех» моделей «ИКВА-4», «ИКВА-5», «ИКВА-6». Я едва успел дочитать, как свет потух. Вот так, словно по щелчку. Меня просто не стало. Очнулся я от того, что кто-то прибольно лупит меня по морде». Я открыл глаза и сфокусировал взгляд на том, кто был передо мной. Диса. О, очухался. Радостно констатировал он. Говорить можешь? Вроде. Язык тяжело поворачивался, в рту было сухо, словно бы с перепоя. Да я вообще себя чувствовал, словно по мне каток проехал. Что это было? Похоже, при возрождении вас в клоне были какие-то проблемы. Ломая руки, из-за спины Дисы выглядывал лаборант. «Вас не предупреждали об этом? Ничего не говорили?» «Нет, насколько я помню», — мотнул я головой. «Может, есть какие-то странные ощущения?» — продолжал допытываться лаборант. «Словно бы тело вам не принадлежит. Или же будто чужие воспоминания всплывают». Такое бывает, если в клон-центре что-то напутали, и в зарезервированное клон тела одного человека переносят сознание другого. У вас такого не было? Да бывает иногда, признался я. Почему-то рассказывать о надписях, мелькавших перед глазами во время тестирования, мне не хотелось. Ммм, это плохо, расстроил меня лаборант. Но поправимо. Надо перенести ваше сознание в новый клон. «Я бы смог все почистить, откалибровать и тогда...» «Иначе говоря, это как процедура оживления», — уточнил я. «Да. И во сколько мне это обойдется?» «Ну, ваше оживление будет стоить 850 кредитов», — заявил лаборант. «Плюс 250 за калибровку. Но после этого я могу гарантировать...» «Нет, спасибо», — перебил я его. «Пока обойдусь. Терпимо вроде». «Но это может привести к... я пока еще не настолько богат», — отрезал я. «С этим не стоит шутить», — встрял в разговор Диса. «Я и не шучу. Подсобираю еще немного денег, и тогда...» «Вполне возможно, что установленная вами база усугубит проблему», — заявил лаборант. «Какая база?» — заинтересовался Диса. «Вот ведь урод лошадино-мордой, кто тебя за язык тянул». Пришлось все рассказать и слушать длинную лекцию Дисы о том, какой я идиот. «Я ведь тебе говорил, продай эту пушку. Отбойник, и то лучше будет», — ворчал Диса. «Нет, уперся я». «Ну как знаешь», — сдался Диса, «но учти, эта пушка тебе неприятности еще доставит». Я промолчал. «Если вы не хотите пройти коррекцию сознания», — меж тем заговорил лаборант, «Могу предложить препараты, которые сколько стоят?» — спросил я. «Пока их нет в наличии, но, думаю, в течение недели появятся, могу для вас зарезервировать». «Что, конвой из Речного скоро будет?» — спросил Диса. «Нет, это Арматеховские», — ответил лаборант. «Говорят, скоро будет завоз в Маркет. Так сколько стоили раньше?» — спросил я. «Около четырехсот кредитов». Я мысленно присвистнул. Тоже недешево. Так что, резервировать? Пока не надо, спасибо. Я попытался встать с кресла. Подождите. Лаборант придержал меня. Проверьте свой нейроинтерфейс. Вам отображается информация? Как это сделать? Как проверить? Посмотрите влево-вниз и расфокусируйте зрение, посоветовал лаборант. Появится небольшая зеленая точка и... Есть, выявил. Перебил я. Что смотреть? «Должны отображаться ваши данные. Имя, номер, выученные, базы. Есть такое. Ну все, тогда закончили». «Отлично!» — кивнул я. «Сколько с меня?» «Так, 850 резервирования клона и 200 за установку базы». Я протянул лаборанту чип, который недавно получил от ДИСы. «Ну вот, теперь на нем осталось всего 950». Мы попрощались с лаборантом и вышли из клонцентра. «Ну что, на склад?» — спросил я. «А ты уверен, что нормально себя чувствуешь?» — поинтересовался Диса. «Вообще зря ты так, с этим не шутят. Я бы на твоем месте все же прошел бы корректировку». «Еще в рейд сходим и сделаю», — пообещал я. «Еще бы узнать, где продавать все добытое». «Пока на складе сдавай», — ответил Диса. «Но я бы с этим не спешил. Погоди пару дней, потом покажу интересное место». «Окей», — кивнул я, — «а когда в рейд выдвигаемся? Завтра?» «Нет», — покачал головой Диса, — «пару дней нужно побыть здесь. Я хочу решить кое-какие вопросы». Ха, а уж не с появлением ли в баре долго это связано? Он ведь говорил, чтобы Диса сидел на месте. Решил таки от Маров откупиться». Стало как-то обидно, что Диса прогнулся под Маров, испугался угроз. Мне он казался совершенно другим человеком. Вон, беса завалил, и хоть бы хны. Спрашивать у Дисы, верны ли мои догадки, я не стал. Зачем обижать человека, который тебе помог? Мы просто отправились на склад, где Диса познакомил меня с неким Кузьмой. «По пушкам и броне к нему обращайся», — посоветовал Диса и тут же повернулся к Кузьме. «Он новичок, так что подскажи, если что, лады, без вопросов» кивнул Кузьма. «Ну, тогда вы тут без меня справитесь», заявил Диса, «а я по своим делам пойду». «Справимся», подтвердил Кузьма. «Так, завтра отдых», обратился Диса ко мне, «а послезавтра с утра в баре встречаемся. Если я свое успею порешать, будем в рейд собираться. Лады?» «Понял», кивнул я. «Все, до встречи». И Диса покинул склад». Кузьма же оказался не многословным, зато очень и очень ловким парнем. Для начала перепрошил мне взор, подсказал, какой шлем из недорогих можно купить, чтобы этот самый взор на него можно было установить, ну и чтобы башку хоть как-то защитить. Также поставил по моей просьбе коллиматорный прицел на трофейную винтовку. А еще я приобрел у него патронов на свой отбойник, И арендовал сейф ячейку, куда сбросил все свои вещички. Оружие, чипы и так далее. Ночевать с ними в общей казарме мне не хотелось. Сопрут еще. «В дальнейшем можешь комнату снять в общаге», — посоветовал мне Кузьма. «Там тоже сейф есть. И отдохнуть можно по-человечески. И вещи будут в сохранности». «Понял, спасибо», — кивнул я. «Пушки в чистку сдавать будешь?» — спросил Кузьма. «Пока нечего», — ответил я. Что, потерял? Да нет, пожал я плечами, просто стрелял мало. а, -а, -а, -а! кивнул Кузьма. Ну, если что, обращайся. Только ОСЗ и щелчки мне не таскай, потому что я не любишь ковыряться с этим дерьмом! Закончил я за него и тут же прикусил язык. Кузьма удивленно уставился на меня. Мы разве знакомы? Э, -э, -э вроде нет, ответил я, просто догадался. Никто не хочет за этот хлам браться». «А, это да», — согласился Кузьма, все еще удивленно глядя на меня. Я же быстро попрощался с ним и смылся. «Что за черт? Кто меня за язык тянул? С чего вообще ляпать начал? И почему именно это? Но я просто знал, был уверен, что Кузьма это скажет. Был уверен так потому, потому что слышал это от него раньше». «Быть не может. Вижу его сегодня впервые. Или нет?» Вспомнились все мои приступы дежавю, а также окна, выскочившие перед глазами в клон-центре. «Да что ж это такое? Нужно обязательно с этим что-то решать. И как можно быстрее. Я ведь мозгами тронусь. Уже ощущение, что у меня раздвоение личности, или как там у психов это называется. Я брел по улице, размышляя, что делать дальше». «Вроде как и рейд был удачным, вроде как и денег заработал, но...» «Долг уменьшился до 8350 и все равно был велик». «Пока что от штрафов за просрочку кредита я отделался, но сколько еще Диса будет сидеть в лагере?» «Он-то может себе это позволить, у него долга нет, а деньги есть. Так что же делать мне?»